«Пространственная ферма в ином мире». Глава 12. Отказано. Конечно же, Джао Хай не сидел и не ждал долго. Когда Грин вошел внутрь, то он поклонился и сказал. «Молодой мастер, я выполнил все ваши указания и вскоре также отправляюсь». Джао Хай кивнул. «Не нужно спешить, не беспокойтесь, все в порядке. Все вещи с площади уже у меня, и с ними ничего не произойдет. Даже если я буду держать их больше 10 лет, с ними ничего не случится. После того, как вы уедете, то должны будете найти крупного клиента и подписать долгосрочный контракт с ним. Вы должны также понимать, что мы также будем заниматься разведением большого количества голубоглазых кроликов, и их также будем реализовывать через них. Если я правильно думаю, то после поступления на рынок нашей магической редьки, цена на нее упадет, поэтому мы должны быть к этому готовы». Грин кивнул, а Джаухай указывая на стул рядом с ним, сказал... «Дедушка Грин, присядьте. Мне некомфортно, что вы стоите. Садитесь, мне нужно еще многое с вами обсудить. Блокхэд сходи к бабушке и принеси завтрак для дедушки Грина сюда». Блокхэд взглянул на Грина. Грин кивнул, а Блокхэд повернулся и ушел в сторону кухни, ну а Грин сел. Джао Хай ничего по этому поводу не сказал. Он очень четко представлял характер предыдущего Адама. Если бы не Грин, всегда присматривающий за ним, Адам мог бы уже умереть неизвестное количество раз. Поэтому он и не завидовал власти Грина. После того, как Грин сел, Джао Хай продолжил. «Дедушка Грин, я также в курсе наших текущих обстоятельств, поэтому я надеюсь, что вы будете как можно более незаметным. Сейчас, когда мы находимся в таком месте, как это, если эти великие дворяне что-нибудь заподозрят, то нам придется несладко. Следовательно, мы не можем дать людям знать о нашей причастности к этой сделке». Грин кивнул, а Джоу Хэ вздохнул. Даже если я не знаю, почему эти великие дворяне позволили моему клану Будда уйти прочь, только отправив нас в место как это. Но я знаю, что если мы как-нибудь проявим себя, а они узнают об этом, то у них могут возникнуть опасения. Если они захотят иметь дело с нами, то им придется заплатить очень большую цену. Но если они узнают, что клан Будда может снова подняться, то независимо от стоимости, они несомненно уничтожат нас. Вот почему мы должны быть сдержанными в настоящее время. Даже если это звучит трусливо, но чтобы позволить нашему клану Будда дожить до того дня, когда мы сможем снова подняться, нам необходимо вести себя как можно более незаметней. Глаза Грина заслезились, и тогда он встал и поклонился Джао Хаю. «Не волнуйтесь, молодой господин, я безусловно справлюсь с этим». Джао Хай кивнул. «Не будьте таким, дедушка Грин, присядьте. Вы должны помнить, магическая редька – это только первый шаг. Для следующего шага я буду экспериментировать, чтобы посмотреть, Смогу ли я изменить черную землю снаружи замка во что-то, что можно будет использовать? Если мне удастся, то это будет просто замечательно. Но нам также нужно больше трудовых ресурсов, так что вы должны купить еще некоторых рабов через каждый канал, который вам доступен. Вне зависимости от их расы, до тех пор пока они полезны и до тех пор пока у них есть навыки, Покупайте их всех. Во всяком случае, большинству людей мы не интересны, но мы все еще должны быть осторожными. Грен кивнул. Он обнаружил, что молодой хозяин очень изменился. И если бы это был предыдущий молодой мастер, то он бы никогда не стал бы и думать об этом. Нынешние перемены определенно были выгодны клану Будда. Блок отвернулся, принеся Грину завтрак. Джаухай взглянул на его тарелку. Еда была очень простой, что заставило Джаухая покачать головой, и он обратился к Грину. Дедушка Грин, после продажи магической редьки сначала купить голубоглазых кроликов, затем длиннохвостых кур и чешуйчатых рыб. Замк в ров сейчас пуст, и мне кажется, что вода там проточная, что подходит для разведения рыб. Мы не будем заботиться о том, как бы заработать денег, а улучшим наш собственный уровень жизни. Когда вы уедете, то не переживайте о том, сколько магической редьки они захотят. Ведь сколько они захотят, столько мы и сможем поставить». Но также я думаю, что много людей будут поражены количеством магической ретики, что появится на рынке. И безусловно, они будут это расследовать. Поэтому, что бы ни случилось, вы не можете им позволить выйти на нас. Кроме того, купить купите несколько книг. Лучше пусть это будут книги, которые касаются флоры и фауны континента. Это будет очень полезным для нас. В любом случае, сейчас я могу только думать об этом, все остальное по вашему усмотрению. Ах да, наших нынешних оборонительных сил слишком мало. Вам необходимо будет обратить внимание и купить боевых рабов, если сможете. Но не спешите, мы все сделаем по крупицам. Первая цель улучшить нашу жизнь. Грин Ел, слушал Джаохая и обдумывал сказанные им словам. Эти вопросы были разной степени важности, но все они касались вещей, с которыми он был способен разобраться. Вскоре Грин поел, Блокхэт под нос на кухню. Сам же Грин встал, поклонился Джаухаю и сказал, «Молодой господин, я ухожу, меня не будет несколько дней». «Если вам будет что-нибудь нужно, поговорите с Мэриной. «Молодой мастер, вы должны хорошо о себе заботиться. Вы же последняя надежда клана Будда. Если что-нибудь с вами случится, я не знаю, что с нами станет». Джао Хай слегка улыбнулся. «Не волнуйтесь, дедушка Грин, я знаю, что делать. Я также не буду столь своим равным, как и раньше. Удачи в пути». И как только все решите, возвращайтесь скорее. Ахдам, транспортировка нашей магической редьки является большой проблемой. Что вы скажете на том, что я подожду, пока вы договоритесь, а затем доставлю ее лично, дабы не привлекать лишнего внимания? Грин призадумался. А давайте пока оставим этот вопрос и вернемся к нему, когда я договорюсь. «Не волнуйтесь, молодой господин, я позабочусь обо всем. Джао Хай кивнул, посмотрел на Грина, а потом вдруг поклонился ему и сказал, «Дедушка, я благодарю вас от имени клана Будда. С сегодняшнего дня вы моя семья!» Глаза Грина заслезились, но он принял почтение Джао Хая, но потом посмотрела вверх, И засмеялся. «Старый мастер, уважаемый мастер, вы видите, молодой мастер вырос. Молодой хозяин вдумчивый, клан Будда имеет надежду. Даже если мне придется поставить на карту эти старые кости, я сделаю все, чтобы клан Будда процветал». Попрощавшись с Джао Хаем, он повернулся и ушел. Но не как слуга а как герой, демонстрирующий всю мощь воина восьмого уровня. Джао Хай посмотрел на Грина и, слегка улыбнувшись, отступил назад, а затем повернулся и пошел к себе в комнату. Джао Хай знал, потребуется некоторое время, прежде чем другие люди привыкнут к его изменениям. Сейчас он себя прекрасно проявил и должен и дальше вести себя воспитанно. Во всяком случае, он наладил отношения с Грином, а изменить мнение о себе у Мэг и Мэрины он еще успеет. Ну а сейчас он хотел бы вернуться в свою комнату и взглянуть на ферму, а также немного успокоиться и расслабиться. Но Блокхед и Рокхэт. Эти два несгибаемых товарища последовали за ним, как пара призраков, стремящиеся исполнить приказ Грина, несмотря ни на что, чем заставляли Джао Хая чувствовать себя беспомощным. Джао Хай до сих пор не хотел, чтобы Грин и другие узнали слишком много о пространственной ферме, но Булокхэт и Рокхэт... Настолько несгибаемые, что переубедить их в чем то нереально. Зайдя в свою комнату, Джао Хай обратился к Блокхаду и рокху. «Блокхад, Рокхад, возвращайтесь в свои комнаты. Я хочу немного отдохнуть, поскольку в замке вообще ничего не происходит. Вам не нужно беспокоиться». «Оба, ничего не говоря!» Одновременно покачали головами. Джао Хай нетерпеливо сказал. «Я хочу отдохнуть, а вы идите и помогите бабушке Марине «Отказано». Примечание. Они это не сказали, а просто снова крутили головами. «Я собираюсь отдохнуть, вы же не можете все время стоять у моей кровати. Встаньте за дверью». «Отказано». «Я молодой мастер, вы оба убирайтесь отсюда!» Отказано. «Большие братья, видите, как я умоляю вас, дайте мне немного пространства, будьте немного милосердны и выйдите!» Джао Хай посмотрел на этих двоих, и он реально не знал, что еще ему нужно сказать. «Блокхэт, Рокхэт, я знаю, что вы с детства воспитывались моим отцом и абсолютно лояльны клану Будда, но место, в которое я собираюсь пойти, очень важно для будущего развития клана. Поэтому лучше будет, если вы не последуете за мной. Вы просто не сможете за мной угнаться. Так что если я внезапно исчезну, не волнуйтесь и не кричите, хорошо?» Как только Джао Хай закончил говорить, два брата протянули руки и схватили два больших меча, висящие на их спинах, а потом приставили их к своим шеям со взглядом. «Если мы не последуем, то лучше умрем». Джао Хай приложил руку к лицу. Столкновение с такими несгибаемыми людьми принесло ему страшную головную боль. Но он ничего не мог сделать. Глядя на Блокхада и Рокхада, он знал, что если он не позволит им следовать за ним, то они действительно могут убить себя. Они были частью небольшого числа людей, абсолютно лояльных к клану Будда. Как он мог позволить им умереть? Но если он приведет их в пространство фермы, то они узнают о его секрете. Джао Хай всё-таки действительно не хотел этого делать. Но Джао Хай до сих пор не до конца разобрался с пространственной фермой, да и семена были посажены, когда небо еще даже не светлело, а теперь оно уже было ярким. И поскольку он не знал, насколько они выросли, то хотел пойти взглянуть. А если редька уже созрела, он мог бы собрать ее, ведь это деньги. Самое главное, что Джао все-таки хотел узнать, это сможет ли он вынести за пределы фермы пространственную воду и землю. Пространственная почва и вода могут улучшать землю, И если он действительно это сможет, то, пожалуй, из безжизненной земли снаружи замка может выйти плодородная. А это на данный момент было очень важно. В то время как Джао Хай взвешивал все за и против, Блокхэт и Рокхэт даже на миг не опускали свои мечи. Оба жестко смотрели на Джао Хая. Боясь, что тот исчезнет. Через некоторое время Джао Хай пришел в себя. Глядя на этих двоих, он криво усмехнулся. Хорошо, вы можете следовать за мной. Но то, что вы сегодня увидите, вы никому за пределами замка не расскажете. Вы можете это обсуждать с дедушкой Грином, бабушкой Мариной и Мэг. Только с этими тремя людьми. Вы не можете рассказывать об этом никому другому. Вы не можете даже во сне говорить об этом. Оба одновременно кивнули, но их мечи не покинули их руки».